Уныние. Последняя глава будет повествовать о самой главной монашеской страсти. Именно уныние, а не гордость и не являются королевой монашеских келий. Сребролюбие касается только некоторых счастливых монахов, как кресло Мерседеса касается лишь некоторых поп. Благородное стяжание удел избранных. Гордость, которую монахи прежних времен записали в королеву монашеских келий, уже давно не живет в обителях. Гордиться, собственно, монахам нечем, хотя они с завидным упорством имитируют эту гордость, зная, что без этого внешнего лоска они не привлекут к себе боящихся жизни. Многие миряне преодолевают свой страх перед событиями жизни с помощью посредников, заступников якобы имеющих особое дерзновение перед божеством. А посредник, если зрит Бога, должен быть в определенном монашеском образе, ангельском чине, иначе веры ему нет. И хотя сам монашеский устав растит у подвязающихся завышенную самооценку, уважения к монахам в обществе уже не так много, как это было раньше, до революции. Сами же плачут, что подвига нынче днем с огнем не сыщешь. Чревоугодие монахи и вовсе уже за грех не считают, а на пьянство смотрят плохо, но с пониманием. В монастыре же тоска смертная. Как тут не выпить? Большинство монашествующих все же не блудники и пытаются соответствовать каким-то христианским нормам и следовать монашескому уставу. Но выглядит все, конечно, жалко. Судя по издательскому тренду, подвижническая литература России акцентирует внимание благочестивых читателей на покаянии и на монашестве так называемых «последних времен», когда уже нет никаких духовных даров и спасать будет только плач о своих грехах. То есть рационализируется факт повального уныния в монастырях, что выдается за некое покаянное чувство. Стилистически Это довольно похожее эмоциональное состояние. Тем не менее, несмотря на все мои критические слова и заявления, свидетельствую, что православие – это все-таки некая базовая ценность для русского человека. Сейчас, когда я пишу эти строки, пришла весть о смерти российского сатирика Михаила Задорнова, что он перед смертью примирился с церковью и приобщился святых тайн. И это... Совершенно нормальное поведение человека, находящегося перед порогом смерти. В последние месяцы или дни жизни ипотаж и земное мудрование спадают, как старая кожа змеи, и возникает нужда ухватиться за что-то основательное. Василий Разанов говорил, что Христос нужен человеку, когда приходит его смертный час. В последние месяцы жизни он тесно общался с известным религиозным философом и священником Павлом Флоренским, но отказался у него исповедоваться перед самой кончиной. «Нет, где же вам меня исповедовать? Вы подойдете ко мне с психологией, как к Розанову, а этого нельзя. Приведите ко мне простого батюшку, приведите попика, который и не слыхал о Разанове, и который будет исповедовать грешного раба Василия. Так лучше». Простота и неотвратимость смерти – легко соединяются с традиционной религией, как и сама смерть, примеряющая простецов с философами и богатых с бедными. Но трудно совместить смерть с борьбой против религии. Смерть людей антирелигиозных часто превращается в мучительную агонию. Хотя некоторые атеисты утверждают, что им легко воспринимать собственную смерть. Было время, когда нас не было, и никаких страданий тогда мы не испытывали. И напротив, человек, верящий в вечную жизнь, вынужден все время давить в себе сомнения, умерщвляя критическое мышление. Тем не менее, никто не может отменить смерть и ритуализацию смерти. Монахи, да и вообще все религиозные люди напоминают всем своим видом о неотвратимости смерти. Задача, в общем-то, нужная, но сложная именно своей основательностью. Критики церкви часто этого не понимают, фокусируясь на каких-то бирюльках типа роскошных по ноги и митр или на какой-нибудь довольно скромной яхте, на которой, дай бог, раз в год на пару деньков патриарх сможет покататься. Особенно фокусирует свое внимание почему-то на часах, которые неумолимо тикают, приближая нашу кончину. Бригетты ли это или часы луч? Да какая, собственно, разница? Общество иерархично, и предметы роскоши, специфические аксессуары есть маркер принадлежности к определенному кругу. И наша с вами ненависть есть тоже такой маркер. Любовь Черни ничем не лучше ненависти. Но как Абрамович счастливее Путина, так и Евгений Пархаев из Софрина счастливее Патриарха. Первое. Свободно распоряжаются своим временем и свободно наслаждаются богатством. Вторым нельзя, да и некогда. Все время пожирает служба. Возьмем, например, простого епископа. Хоть ты владыка, просто делаешь вид подвижника. Само это делание и имитация ангельского образа – чрезвычайно энергозатратный и утомительный труд. Видит Бог, дайте мне архирейский доход, все равно не согласился бы Сакас и горнее место. Сложно постоянно пребывать в образе праведника, тем более сложно делать это в мире с совершенно другими координатами. Раньше реальный высокий социальный статус архиерея все компенсировал, а теперь этот статус весьма спорен. Беспорен только высокий доход. Что скажу на этот счет? Деньги, конечно, хорошо, но в данном случае счастье они не принесут. Волку все-таки легче носить свою шкуру, чем овечью. Здесь мудрость. Вот что я вынес за годы своего тесного знакомства с церковью. Имеющие уши да услышат. К религии нужно относиться уважительно, но находиться от нее на почтительном расстоянии. Обращаясь как к кредитору в крайней нужде или только освещая жизненные вехи, крещение, венчание, отпевание. Так жизнь будет легче и счастливее. А соблазнишься призраком святости и встанешь на церковный путь, будешь всю жизнь плакать горькими слезами. Не нужно думать, что жизнь церковников беззаботна. Это беззаботность уныла. Если ты погружаешься в культ, скоро начнешь напоминать мудрого ворона или черную каркающую ворону. Душе моя, душе моя, восстанешь, что спиши? Конец приближается, и, и, Маши, смутитесь. Ты словно клоун Пеннивайс в бордовом парике камилавки, раздающий на улице флаеры. Такова твоя работа — звать в Царствие Небесное. Пугать вечными мучениями и соблазнять невнятными райскими кущами. Причем рай всегда туманен и непонятен, а ад всегда конкретен. Приходите к нам все труждающиеся и обремененные, мы наденем на вас иго, благое и легкое. А если не хотите, то умереть вам не получится, господа грешники, и после смерти вас так распнут и вытянут из вас все жилы, что останется в вас только вечный вопль отчаяния в безжизненной пустоте. Работать с таким пеннивайзом не каждый сможет, к тому же доход церковников и беззаботность часто преувеличиваются. В быту это тот самый крест, с которого нельзя слазить. Так что, друзья мои, бытовой агностицизм, что-то там есть с почитанием, без вовлечения религиозной традиции земли, на которой живешь, самый правильный царский путь. Здесь мудрость, которую я слышал лично от многих священников и монахов, в том числе и афонских, уже влипнувших в церковность. Думаю, что экклезиаст со мной бы согласился. Поэтому, друг мой со взором горящим, если ты хочешь встать на церковную дорогу, мой тебе добрый совет. Прежде трижды подумай, чтобы потом локти не кусать. А если в своей нормальной жизни встретишь такого Пеннивайза на пути, не спорь с ним, уважай в нем таинство смерти. Откупись, позолоти ручку ради спасения своей души. Не оппонируй и не навлекай на себя проклятие. К слову сказать, большинство населения так и живет. Им главное, чтобы их не учили жить и не лезли со своими рекомендациями. А религия сама по себе им не мешает. Они знакомы с ней поверхностно, чего хватает для успокоения. Поп молится, значит, что-то там есть. Надежды где-то близко, как и прощение. Поэтому... Религия всегда находит свою экологическую нишу даже в самом светском и свободном обществе. Конечно же, многие из призванных на этот путь прекрасно все понимают и пытаются с него сойти, но что-то внутри их самих мешает им измениться. Скорее всего, настоящее изменение невозможно, и они продолжают непрестанно говорить о религии, но уже со знаком «минус», в принципе, выполняя ту же задачу, что и люди религиозные, поскольку и убежденные атеисты напоминают общество о смерти, доказывая самим себе, что они не сошли из креста, а просто последовали здравому смыслу. Как верующий давит в себе сомнения, обвиняя безбожников, так и перебежчик-атеист непрестанно бронит церковников, давя в себе сомнения. А вдруг я все-таки... «Сошел с креста и попаду по смерти в ад». Это те же клоуны в париках, раздающие флайеры здравого смысла. И они также делают важную общественную работу, поскольку попам нельзя давать воли. Помню, как еще в советские годы мне попалась атеистическая книжка «Черное воинство» о монашестве, где монахи сравнивались с черными воронами. Знаете... Это весьма правильное и убедительное сравнение. Я достаточно много пел и читал на отпеваниях. Бывало, что меня даже нанимали читать псалтирь перед гробом покойника. Папу или псаломщику при этом дают какую-то денежку и пакет с едой и самогоном. Помню, помогал одному священнику из Курской епархии отпевать покойника в одной деревне. В конце требы папа попросили, чтобы он запечатал могилу. Это такой аттракцион для селян, когда лопатой делаешь по четырем сторонам могилы кресты и возглашаешь, что эта могила запечатывается до второго пришествия Иисуса Христа. Поп стал отказываться и говорил, что в требнике такого не написано. Конечно, дополнительный пакет с едой и спиртным решил этот вопрос. И тогда он театрально запечатал могилу. В тот момент Я ощутил себя мелким бесом в этом черном воинстве, дьячком-орком, жаждущим поживы. Мы в своих черных подрясниках напоминали самых настоящих ворон у настоящего трупа. Однажды во время чтения кафизм над трупом я почувствовал себя даже не урчащим утробно от предстоящих поминок мелким орком, а эдакой голодные вороны упадали. Думаете, что мысли мои сопровождали душу усопшего, когда я читал псалтирь над телом умершего? Нет. Мысли были в пакете с самогоном и мясом. Изредка принуждаемые долгом внимать тексту на сопровождение души. Мы символически раздирали тело покойного в виде поминального мяса и самогона, чтобы оно опять было предано всецелой земле. Прах к праху, плоть к плоти. Что же касается самого сопровождения души, то здесь вопрос сложный и неоднозначный. поминальные обряды есть везде и у всех, и поэтому религиозные ритуалы объективны, они являются выдумкой пытающихся заработать на смерти жрецов, но и вороны, каркающие за окном тоже объективны. Эта глава получилась самой серьезной из всех, поскольку затрагивает очень важный вопрос. По сути, само широкое распространение уныния в обителях говорит о том, что в глубине души монастырь воспринимается насельниками как гиблое место. С другой стороны, продолжать находиться в таком гиблом месте можно только обладая надеждой и верой в лучшее будущее. Все равно духовная адаптация должна происходить. Находиться в монастыре только из-за материальных причин Нереально трудно, если речь идет о монахах, а не о трудниках, которые часто живут при монастырях из-за проблем с жильем. Опускаться не хочется, поэтому иногда и оседают в монастырях, оставляя его при любом удобном случае. Но постриг – дело довольно серьезное даже сейчас, когда можно спокойно взять и уйти, двери тюрьмы открыты. Современные монахи действительно пытаются соответствовать некоторому идеальному образу, знакомому верующим по многочисленным примерам из житийной и подвижнической литературы. Но ничего не выходит. Максимум следования уставу приводит к определенному ортодоксальному стилю, причем не только внешнему, но и внутреннему. Поэтому... Наиболее успешные монахи обладают хорошим актерским дарованием. Однако при ближайшем рассмотрении и проснувшемся критическом мышлении хорошо заметна узость и серость монахов, а также их обусловленность, когда православие является концептуальной тюрьмой, накладывающей оковы не только на тело, но и на дух. В прошлом ортодоксальный стиль был универсален для больших территорий и считался не просто каноничным, но единственным в своем роде. Иные традиции были далече и от лукавого. Сейчас же монашество выглядит отличной реконструкцией и психологически непростой субкультурой, замкнутой в ограниченность своего дискурса и невозможной для любого поступательного развития. Смоковница еще цветет но плодов уже не приносит. Отсюда и уныние. Это особенность не только современного монашества. Еще Игнатий Бринчанинов замечал, что его рисофорные современники более других страстей терзаемы тлетворным духом уныния. Правда, он не описывал причины такого уныния, пеняя, как всегда, на беса. Хотя они на поверхности. Молиться, поститься, И послушаться это объективно чрезвычайно унылое времяпровождение, несмотря на громкие заявления и убедительные декларации о радости молитвы. Возможно, раньше жизнь была настолько суровой, что было не до уныния. Нужно было уметь выживать в тяжелых условиях, и молитва действительно была чрезвычайно востребованной активной психотерапией. Но жизнь постепенно менялась, уровень стресса в обществе значительно просел, а комфорт повысился. Но с уменьшением драйва и опасностей повысился уровень депрессии, которая уже названа в обществе болезнью 21 века. Сегодня монахи в своих кельях приобрели относительный покой и как бы удобно устроились в жизни. При этом стали понимать, что какие-то жизненные блага и развлечения пройдут мимо них, и услужливо предоставленные им удобства идут в комплекте с весьма жесткими и тяжелыми ограничениями, из которых главным является даже не целибат, а ограничение в свободе передвижений. Представьте, что вас посадили в тюрьму или поселение на пожизненный срок вам запрещено покидать место поселения, заводить семьи и надлежит поименоваться режиму содержания. Вместо этого вы должны играть роль духовного человека, от чего зависит ваше место в монашеской иерархии и единственной доступной вам радостью является молитва. Естественно, для нормального человека это не повод для радости, и он, скорее всего, будет унывать. С одной стороны, Жизнь монаха устроена, не есть кровь над головой, миска супа, необременительное чаще всего послушание. В случае чего его подлечат и вставят зубы, дадут одежду и предметы личной гигиены и даже отпуск на Афон и Иерусалим. С другой стороны, монах не испытывает радости отцовства и не держит жизнь в своих руках, доверяя ее течению старцам и духовникам. А молитва и служба, они действительно доставляет своего рода радость. Сама служба – достаточно сложный процесс, требующий внимания и сосредоточенности. Ты поешь, читаешь часами, и по окончании служб испытываешь удовлетворение и облегчение, как будто полностью выговорился перед Богом и выполнил свой важный общественный долг. Есть такое. Без службы и клироса я вряд ли продержался бы в монастыре так долго. И кого-то такая жизнь может полностью устраивать. Мне одна монахиня говорила, что на самом деле такая жизнь удобнее. Люди, мол, и так работают от зари до зари, к пенсии, зарабатывая себе квартиру вместе с геморроем. Как купленным рабам, им хватает заработанных денег ровно на месяц, и иногда на ежегодную поездку к морю. При этом у мирянина огромное количество решаемых и нерешаемых проблем, которые приводят к преждевременному изнашиванию организма и ранней старости. «Будь как я, — говорила мне эта монахиня, — поспал, поел, помолился, что еще надо?» Ее слова воспринимались слабо, поскольку у нее самой были трое взрослых детей, два священника и куча внуков. Пенсия и постриг в почтенном возрасте. Человек действительно удобно устроился и особенно не унывал. Уныние, бич молодых подвижников, хотя и старики в монастырях им болеют. Старец Ипполит говорил так. Некоторые говорят, что в монастырях для них рай, а я жил все 50 лет как в аду. Естественно, Адам, старец называл депрессивное состояние той или иной степени тяжести, которые традиция обзывает унынием. Для того, чтобы эти депрессивные состояния победить, Монаху нужно, во-первых, смириться со своим положением добровольного узника, а во-вторых, чем-то заполнить свою жизнь. Монашеский устав для мирян кажется неким подвигом, однако, уверяю вас, весь этот сложный устав подчинен одной задаче – держать монаха в рамках, чтобы он не покинул монастырь. Все эти долгие службы заполняют тянущуюся и голодную пустоту внутри – они являются обременительными веригами. Есть, конечно, и либеральные монастыри, которые хотят удержать людей с помощью относительной свободы, но такой подход слабо оправдывает себя. Легкий устав привлекает авантюристов и бездельников, и они все равно уходят, если на горизонте замаячит более выгодная перспектива. Но даже долгие красивые службы – Не избавляет подвижника от чувства тревоги, что он делает что-то не так и неправильно распоряжается своей жизнью. Такой парадокс, по сути, монашеский инфантилизм и отказ от борьбы за жизнь, приводит не к покою, а наоборот, к беспокойству. В идеале, как декларируется, борьба за жизнь переносится из реальности в виртуальность, где монах в постах, молитвах и других подвигах стяжает благодать Духа святага. Но все эти подвиги переоцениваются не только внешними, но и самими монахами. Молитва лишь заполняет пустоту и не несет особой радости, хотя в монашеских мануалах она расписывается как огонь свечи, без которой монах превращается в агарок. Может быть, в Средневековье молитва и приводила к виртуальной альтернативной жизни и собирала воедино разум в мире хаоса магического мышления. Но сейчас такой альтернативной келейной жизни не существует именно как жизни, и монах, обременяя себя молитвами, ничего особенного не приобретает. Это обременение дает ему ощущение какого-то особенного долга перед Богом и обществом. Однако нет никаких внятных доказательств, что этот долг вообще существует. Кроме деформирования самого характера подвязающегося, она не меняет его в лучшую сторону. Мало того, своей текстовкой заталкивает подвижника прямиком в средневековье, весьма отсталое и мрачное время. Если раньше анестезии при выдирании зубов был мощный удар по затылку, вырубающий больного, неужели вы думаете, что духовные практики отличались какой-то тонкостью? Ничему другому, кроме ненависти к миру, эти ушедшие в средневековье учителя научить не могут. Ненависть и злоба тоже энергия и тоже заполняет голодную пустоту. Это лучше, чем раздражение, которое возникает от недостатка энергии и является слабостью. Лучше злиться на дьявола и врагов православия, чем унывать, потому что уныние – это обессиливание. Благодаря выбранному образу жизни подвижник переформатировал свою эмоциональную жизнь, приморозил некоторые сильные чувства, ожидая, что в эту пустоту войдет сам Бог. Но входит туда королева монашеских келей, уныние, вместе со своей свитой, ленностью, страхом, отчаянием, слабостью, саможалением и сопровождающими высокий уровень стрессовых гормонов болезнями. Злоба всяко лучше. Поэтому многие православные весьма агрессивны. Еще пустоту заполняет страх разных масонов и злобных сатанистов, окружающих святую матушку Русь. Это как бы разрешенные традиции страсти – ненавидеть врагов православия и бояться их происков. Огромный сегмент православного издательского рынка составляет играющая на этих страстях литература, порой весьма оголтелая. Тем не менее, мирян, монашеское страдальческое уныние не отталкивает от монастырей и даже в какой-то мере привлекает. У монашествующих с мирянами есть определенный негласный договор. Миряне содержат монахов, а те за них молятся Богу. Психологически это выглядит так. Чем больше монахи мучаются, тем лучше, ведь они уподобляются Христу и мучаются в том числе и за нас, грешных. По причине особой чистоты душевной они якобы имеют такое дерзновение молить за мир и особенно за знаемых, тех, кто их почитает за рабов божих, кто одаряет их и заказывает записки. То есть монах кто-то типа целебного кота, который лечит больной орган и берет на себя болезнь. Православный люд просто бесцеремонно пытается свалить свои недуги на монашествующих за довольно мелкий прайс и почтительное благоговейное отношение. И унывающий больной монах для них – живое доказательство того, что эта схема работает. Этот договор в общих чертах соблюдается обеими сторонами, но монахи являются заложниками таких отношений и не имеют возможности осуществлять современную и востребованную среди людей духовную практику. За образцы практики взяты средневековые образцы, которые современные монахи старательно пытаются внедрить в свою жизнь, имитируя стиль отечника и лествицы. По-другому в подозрительной православной среде просто нельзя. Не поймут и обязательно осудят. Набожность и намоленность воспринимаются на бытовом уровне как некое электризация монаха, как чудотворные иконы или какого-нибудь святого предмета. И к этим людям обращаются как к шаманам, которые могут исправить ситуацию обратившегося за помощью в монастырь верующего в лучшую сторону. То есть, если раньше монахи были основными поставщиками обществу экзистенциального опыта, они имели время наблюдать за психическими процессами и фиксировать их в своих работах, когда миряне были сосредоточены на выживании, то сейчас монастыри являются аттракционом для религиозных мирян. В итоге общественный запрос порождает бытие монахов. В обителях практикуют примитивный магизм, изгнание злых духов, молятся о здравии и осуществляют доступ к почитаемым предметам культа – мощам, чудотворным иконам и другим мироточивым главам. Разумеется, сам монах тоже должен быть соответствующим образом одет и должен соответствовать общему стилю религиозного аттракциона. Общество уже давно отвергло монашеский опыт, и он востребован сегодня лишь у малого числа религиозных людей. Под это малое число монахи и заточены. Общий образовательный и культурный уровень сегодняшних православных – определяет монашескую повестку. Но это не значит, что среди монахов отсутствуют мыслящие люди, которые пытаются осознать текущее положение дел в монашестве и как-нибудь на него повлиять. Такие люди есть, как есть такие люди и в церкви в общем. И они пытаются искренне понять, что произошло с церковью и можно ли оздоровить и исправить ситуацию. Но большинство также искренне считает церковь и православные монастыри кораблями спасения и возрождают древние аскетические уставы. Сегодня трудно имитировать разные чудеса и исходящую от молитв благодать, поэтому популярные монашеские авторы встают на прагматичные рельсы Игнатия Бринченинова и зарабатывают очки откровенной мизантропии. Из таких авторов стоит упомянуть отца Рафаила Карелина. Неспособность влиять на мир рационализируется им не просто личной неспособностью монашества, а особенностью последнего времени, когда попущено на земле воцарится злу, а добро выживает в небольших монашеских анклавах и дотлевает, как искры, на ранее жарком и ярком кострище. Если рассудить, что представляет собой эта мизантропия, то можем с уверенностью сказать, что это и есть то самое уныние и нежелание поверить, что за монастырскими стенами человечество может радостно, комфортно и полноценно существовать. Эта радость воспринимается подобными унылыми монахами бесовским и антихристианским наслаждением. Альтернативой этой радости – Они предлагают так называемое «покаяние», фактически то же самое уныние в благочестивой обертке. Разумеется, подобный аттракцион на любителя, но депрессивные мизантропы есть в любом обществе. И монашеское скорбное мировоззрение им все объясняет. «Люди неблагодарные сволочи и забыли Бога, но ты на них не смотри, а смотри на себя, свой путь» и постарайся пройти его достойно, то есть выполняя какие-то странные средневековые разряды по молитве, труду и послушанию. Такому человеку говорят, сегодня нам оставлено только покаяние. Никаких тебе духовных даров, мира и радости, но скорбный крест до могилы, что отнюдь тебе не гарантирует рай от могилы. Но не теряй надежды. Такие эгоистичные мизантропы считаются сегодня хранителями традиций. Других даже под дулом оружия не заставишь поддерживать эти жертвенные костры. Возникает определенный курьез. Для внешнего многие монахи выглядят суровыми аскетами в покаянных чувствах, хотя там покаянием и не пахнет. Они думают, как их достал брат, духовник, монастырь и так далее как хочется куда-то свинтить отсюда подальше на море, да нельзя. А экзальтированный паломник видит перед собой суровое постное лицо и полагает, что наверняка этот монах пребывает в думах о своих грехах, хотя сам безгрешен как ангел, и молится за весь грешный мир. Службы действительно помогают в таком состоянии, особенно если хор хороший, но проблему уныния они не снимают. Покаяние в христианском смысле слова означает просто перемену отношения к греху и раскаяние в содеянном. Невозможно просто брать и постоянно каяться, это просто-напросто противоречит законам психики. Но монахи особо и не каются, а весь их постный вид определяется внутренним затяжным унынием. Молитва не лечит, а действует как сто грамм на алкоголика с утра. Монах, помолившись, выговаривается и винит в унынии невыбранный образ жизни, ведь раньше монахи были радостными и счастливыми, а только себя. Такое самобичевание проблемы не решает, хотя и считается благочестивым. На время становится легче, но потом уныние подступает с удвоенной силой. Проблему решает так называемое смирение, как я уже писал в одной из глав. Это стадия окончательного принятия своего пути. Раньше этому принятию способствовало общество. Монашество – это был серьезный выбор. Существовали свои церковные суды, и растряжение фиксировалось в паспорте. растриг не любили, считали иудами и нигде не брали на работу. Сейчас же есть большое количество растриг, которые вполне нормально устроились в жизни. Бывшие монахи женятся, заводят семьи и живут в свое удовольствие. Поэтому достигнуть стадии принятия монаху сегодня трудно. Ведь он в любой момент может положить рясу на стул, забрать паспорт и уйти из монастыря в Асфаяси, делая, чего душа пожелает. Помогает в чем-то и алкоголь. В монастырях и семинарских общагах действительно очень много пьют. Если монах-алкоголик, его стараются терпеть. Деятельные монахи спасаются от уныния с помощью послушаний. Они с утра до ночи заняты и расходуют всю свою жизненную энергию, отчего чувствуют удовлетворение и получают хорошее настроение. Но в монастыри часто влекутся люди ленивые, не подвига ради, а просто ради пайки и койки, а также какого-никакого, но положения в обществе. Такие после периода послушаний и пострига часто уходят во внутреннюю эмиграцию и тяжело страдают от уныния. Дополнительное послушание у людей с таким складом характера вызывает только еще большее уныние. Они при этом думают, что являются рабами. Возвращаться в мир страшно, пребывать в монастыре тошно. Часто они лежат в своих кельях, сказавшись больными, и от того заболевают еще сильнее. Спортом, как я уже писал в прошлой главе, заниматься грешно. Оттого ситуация усугубляется, поскольку в больном теле трудно сохранить здоровый дух. Но все-таки не хочу заканчивать главой и книгу, в общем, в стиле «все плохо». Даже в самой плохой ситуации можно найти плюсы. Монашествующие могли бы найти в себе силы и приобрести экзистенциальный опыт в борьбе с депрессией, как, например, приобрел его известный ныне автор Экхард Толли, который на протяжении многих лет мучился чудовищнейшей депрессией и нашел выход в пребывании здесь и сейчас. Я его сам не изучал, но вижу, как его опыт оказался востребованным, поскольку депрессия – наиболее распространенное психическое расстройство. В сентябре 2017 года этот автор впервые посетил Россию, где выступил перед рекордным количеством участников за всю историю своих лекций. Зал собрал более 6 тысяч человек. Какой старец может собрать такой зал? Да и вообще, как православный старец может помочь людям преодолеть депрессию? Своими советами церковники только вгоняют в еще большую депрессию. То ли я взял лишь для примера того, что есть люди, которые помогают другим и довольно успешно с помощью различных духовных учений и практик. Дают какой-то смысл в жизни и учат, как обращаться ко внутренним резервам, чтобы справляться со стрессом и более эффективно жить. По миру разъезжают различные буддийские монахи и другие учителя, чьи проповеди вполне востребованы современным миром. Но монах максимум, что может, это прочесть лекцию в узком православном кругу. Греки в этом отношении более продвинуты. Если мы возьмем книгу про русского старца, то там нет ничего особенного. Его личность может быть и выпуклая, но привязанная к определенному стандарту того, каким должен быть настоящий русский старец. Греки же любят витиеватость и имеют за собой великую базу античной философии и культуры. Поэтому в потенциале именно греческая православная церковь может еще сказать что-то миру. К примеру, тот же старец Ефрем из Филофея, Тот самый, что сделал поклон перед всей братьей, чтобы спасти чревоугодника брата, который отказался делать сметание. Лет 15 назад приехал в Америку и развернул там достаточно мощную деятельность, открыв с десяток монастырей. При этом я не идеализирую греков и понимаю, что греческие старцы могут быть довольно странными. Соседний русскому свято монастырю на Афоне монастырь Ксиропотам. Там старец и игумен постоянно разъезжает по различным богословским конференциям, где выступает с речами и докладами. Между тем, сам к Серопотам считается одним из самых строгих монастырей Святой Горы. Тамошние монахи столь суровы, что по уставу звонить родным и близким можно только четыре раза в год. При этом работают монахи и послушники по три часа, кухня у них очень хорошая, в том числе есть и керазмы угощения. Есть шикарная библиотека, а также фонотека с любыми проповедями и духовными песнопениями. Я разговаривал с тамошними братьями, и они рассказали, как страшно их борет уныние. Игумента не дурак, молодой уважаемый богослов, который разъезжает по всему миру на монастырские деньги, а братья создают для него соответствующий фон, как братья почти самого строгого монастыря на фоне. Я не знаю, чем закончится этот эксперимент, возможно, и явит людей великого духа, но лично у меня на этот счет большие сомнения. Вообще, сегодняшнее духовное возрождение Афона связано с искренним желанием людей приобщиться традиции, в том числе этому помогла книга Силуана Афонского, точнее, книгу написал его ученик, архимандрит Сафроний Сахаров, используя дневниковые записки старца. Из жития Силуана можно понять, что старец годами страдал от жесточайшей депрессии, которая в эскетической традиции считается «мистической ночью» или промыслительным оставлением подвижника благодатью для его укрепления. После жесточайших лет борьбы с унынием старец испытал инсайт и оставил после себя записки. Если бы монахи с помощью духовной адаптации испытывали подобные инсайты – и рассказывали рядом, как справиться с депрессией, цены бы им не было, и они были бы на своем месте, поставляя обществу бесценный экзистенциальный опыт. Монахи же сейчас в своем концептуальном ограничении не могут помогать людям, поскольку ориентированы только на православных верующих. Любому неверующему, если он придет к монаху со своими проблемами и откроет сердце, Тот прямо скажет, что все беды его, потому что он не крещенный или не воцерковленный, или вовсе откажет в разговоре, а воцерковленного станет учить по принципу «чем хуже, тем лучше», что Бог спасает его посредством злоключений и неприятностей. Кого люблю, того и наказую. Что же касается уныния, то монах не станет ломать традиции. Отцы учат, что унынию нужно активно сопротивляться по методу еще большего ухудшения своей жизни. Когда бухал, часто слышал от монахов, что таким образом «Бог меня спасает». Например, уныние зовет отправиться домой или к родственникам. Не слушай, усиль молитву и пост, противостоя козням лукавого. Монахи верят, что если пойдешь у чувства на поводу, оно постепенно выведет тебя из монастыря – Возможно и так, но для мирян такой метод не подходит. Сейчас монашествующий, как я уже писал, боится сболтнуть лишнего, поскольку является деталью большого мистического аттракциона. Он знает, что легче всего научить депрессивного молиться и читать какой-нибудь акафист. Придраться к нему за такую рекомендацию нельзя, поскольку к монаху обращаются преимущественно православные, у которых молитва представлена однозначно в положительном свете. Если не помогает, веры нет, или грехи какие-нибудь мешают, ну или мало молишься. Вот я, например, молюсь много в монастыре, и Бог мне помогает. Поди проверь, кто ему там помогает. Монах, даже если и сам изнемогает от уныния, лжет искренне во спасение. В итоге... Некоторые искренне верующие начинают замаливаться и превращаться в смешных и иногда опасных подвижников в миру. Такие замоленные есть или отираются при каждом монастыре, причем чаще всего не среди братьев, а среди самих паломников, что следует монашеским рекомендациям. Депрессия лечится молитвой, но никуда не уходит после первых молитвенных опытов, хотя по вере молящегося и отступает на время. Замоленность вместо чудесных божественных даров ведет к утрате социализации, наплевательскому отношению к жизни и здоровью, а также является мостом к самым разнообразным психическим нарушениям. И самое страшное, что никто в этой ситуации, никакой монах или старец, не может сказать замоленному «не молись». Максимум – обвинить в неправильной молитве и прелести. Но сама эта неправильность и замоленность укоренена в православной традиции. В географии издавна любим образ замоленного, хворого на голову человека, которому молва приписывает чудесные дары прозорливости и исцеления. Однако, как утверждают жития, Бог действует через них. Такие люди везде гонимы и часто ночуют прямо на улице. Я встречал таких людей, живущих рядом с монастырем. Это люди с явными психическими нарушениями, с которыми пытаются справиться с помощью молитв, но только подбрасывают хвороста в огонь. Конечно, отечественная психиатрия – чрезвычайно жесткая и карательная структура, с которой не каждый хочет сталкиваться, но она хотя бы предусматривает надзор и частичную социализацию больных на голову людей, особенно если смотреть за ними некому. Выглядят же такие замоленные настоящие крикатурой на само монашество. Возможно, таким образом проведение хочет дать некий знак для тех, кто еще внутри. Монастыри часто излагают альтернативную точку зрения на психические нарушения, как на бесовскую одержимость. Когда жил в одном монастыре Курской епархии, часто разговаривал с такими людьми с самой разной симптоматикой – голосами – Ощущением посторонних сущностей внутри тела. У людей с ярко выраженным бредом монастырь и практикуемый монахами экзорцизм являются подтверждением этого бреда, и эта альтернативная психиатрия бесовщина, по моему опыту, а все-таки я два года пропел на этих вычетах, не помогает, а во многом даже вредит. Формально к монахам не подкопаешься. Вы пришли в монастырь как в лечебницу из-за веры в благодать, Благодатью вас здесь обеспечивают, есть церковные таинства, продолжительные службы и причастие святых тайн. Все для вас. Если что-нибудь пошло не так, значит, либо вы сами плохо стараетесь, либо Богу так угодно. Если говорить не о монашестве в частности, а обо всей церкви в целом, то депрессивные настроение связывают еще и с так называемым феноменом эмоционального выгорания. Рассмотрим это явление поближе. Человек обычно приходит к Богу благодаря некой переоценке ценностей или инсайту. Само это слово "прийти" говорит о свободном выборе человека. Раньше ты рождался в определенной традиции и должен был ее придерживаться под страхом уголовного наказания, но сейчас люди к вере приходят. Но многие как приходят, так и уходят, в том числе священники и монахи. Проблема этого выгорания абсолютно надуманная. Если в церковь можно прийти, значит, из нее можно и уйти. Это довольно своеобразный и обременительный образ жизни, и оставаться в нем долгое время можно только благодаря серьезной мотивации, идейную часть которой и называют верой. Мотивация бывает разная. К примеру, человек борется с алкоголизмом, совершает преступление или элементарно рукоблудничает, И ничего не может с этим сделать. Церковь дает мощный инструментарий для совершения благих изменений в обмен на лояльность и определенные жертвы. Это не обязательно деньги, но время, энергия и уклонение от удовольствий во время постов или другой вид самоограничения, приносимые на церковный алтарь как жертва. Чем меньше человек во что-то вкладывается, тем меньше он это ценит. И наоборот. Если человек не только вкладывается материально, но и морально, сыне дашь мне сердце, он воспринимает простое учение с суровой серьезностью. Есть определенная часть верующих, что останется с церковью, несмотря ни на что. Это ни в коем случае не самые лучшие или самое верное. Это просто люди определенного психологического типа, чаще всего не рефлексирующие подлинную реальность, а находящиеся в плену у заблуждений и под воздействием местечковых православных баек о чудесах, с помощью которых верующие вводят себя в состояние экзальтации. Есть целые места на карте, где эти чудеса производят коллективное сознание верующих и транслирует их вовне с помощью многочисленных брошюр и сарафанного радио. Одно из таких мест, например, Дивеево, где вам расскажут о живых растущих камнях и других чудесных событиях. Сама вера в чудеса или даже готовность в них поверить вызывает прочное эмоциональное возбуждение, приводящее к пограничным состояниям сознания. Но я не психиатр и не берусь описывать их с точки зрения науки, хотя прекрасно ощутил все на своей шкуре. В жизни любого, даже самого истового верующего, обязательно наступает момент, когда он понимает, что все, во что он верит – начиная от живых камней и заканчивая символом веры, далеко не очевидно и даже весьма сомнительно, учитывая познание и гуманное понятие нашего века, не запрещающего веру, но и, честно говоря, особо ее неодобряющую. Общие понятия людей давно изменились и гуманизировались, а церковные люди выглядят на фоне современной общественной ткани яркой и грубой заплаткой. Одно время, конечно, были иллюзии, что православная церковь, которая по своей структуре стремится к универсализму, займет лидирующие позиции на интеллектуальном рынке. Но, к сожалению, многих вдохновленное Духом Святым не нашло понимания в обществе именно как универсальное средство для жизни. Некоторых привлек в церковь героический уклад жизни, подчиненный великой цели спасения собственной души. Однако, Человек верующий начинает замечать, что в нравственном отношении он не сильно отошел от мирского и вообще в самом этом мире, собственно, нет ничего плохого. Верующий либо встраивается в этот мир, либо начинает его активно отрицать. При встраивании в мир он начинает понимать, что церковь ему нужна лишь как некий маркер, что он – принадлежит к определенной общественной прослойке, обладающей церковным опытом. Именно поэтому многие растриги спокойно общаются в соцсетях с обычными верующими, поскольку церковь, не имея реальных рычагов воздействия, под словом «реальных» я имею в виду «карательных», со временем утрачивает свою идейную бескомпромиссность и по-настоящему важным остается лишь полученный в церкви опыт. И так называемое расцерковление и выгорание – тоже часть церковного опыта, и многим, остающимся внутри, интересно, что происходит с человеком вовне, и многим уже очевидно, что ничего страшного как бы и не происходит. Если же говорить обо мне лично, то в начале моего пути православие казалось мне таким большим бездонным кубком знания – когда и большими глотками выпивал традицию, насыщая свой ум и сердце и постигая то, чего был лишен в советское время, чувствовал ощущение довольства и религиозной сладости. Затем внезапно источники начали заканчиваться. Сладость во рту исчезла, а чрево неприятно забурлило. Где-то на донышке можно было почерпнуть религиозного арахатлукума на Афоне. И все. Православие для меня закончилось. Кончились даже остроты Кураева и Чаплина. Их речи превратились в крутящуюся по кругу пластинку. И все это выстроенное из букв религиозное здание неожиданно посыпалось. Буквы превратились в песок, каждая песчинка которого посчитана не только самим Богом, но и человеком. Альфа и Омега. Бета. Гамма. Все под нашими ногами. Хоть кто-то извращает реальность, ударяясь в этот песок головой, как будто он выше, а не ниже нашего ума. Как мне представляется, сама традиция существует сейчас в качестве коллективного заговора подвижников-атлантов, держащих на плечах картонное небо, выдуманного ими православия. Непонятно почему и непонятно зачем. Просто из вредности или из верности поддерживают огонь жертвенных светильников. Зябкаем в этом мире. Чем? Какими чувствами они живут? Чем себя укрепляют? Я не призываю тех, кто остался, покидать монастыри, поскольку мне тоже интересно, к чему приведет этот эксперимент. Да и не ощущаю себя вправе давать такие советы, тем более людям, которые находятся в условиях непрестанной борьбы и сомнений. Для меня же мой путь продолжается, и я с той же жадностью, что и раньше, продолжаю искать, если не истину, то правильный подход к своей жизни. Я ни о чем не жалею, никого не осуждаю, и желаю всем добра. На этом все. Успехов! на выбранном вами пути, каким бы он ни был. Книгу читал Александр Шаронов, звукорежиссер Алексей Фомица.